Каменный рубеж. Справа хрустнула ветка. Витязи вскочили от костра и, вынув сталь, пристально изучали темный мрак южных джунглей. Словно в предвкушении страшной опасности вся живность разом замолчала. Тишина. Гигантские деревья окружали живой стеной. На извивающихся переплетенных между собой корнях играют отблески костра, и тени чуждых созданий прятались во тьме. Даже свет звезд не проникал сюда, в самое чрево чаще диких джунглей, сквозь густые кроны исполинских деревьев. Славяне взволнованно переглянулись. Разведчики. Два дня назад их отправили на обыденный обход дикого леса, того, который за великим каменным рубежом. Командованию всегда нужно знать, появилась ли угроза из неведомых краев. Или все спокойно, и можно продолжать нести скучную службу в самом отдаленном от цивилизации районе. Впрочем, это ежемесячная рутина, обрисованная конами охраны каменного рубежа. Согласно этих конов, разведчики выходили в дозор тройками. Командир-мечник, бомбардир и лучник. Свободные группы проникали в лес на глубину 300 верст, осматриваясь и, если ничего не обнаружили, возвращались назад с докладом. Подобно группу возглавлял командир. Воин-ветеран или опытный следопыт, способный предугадывать повадки местных хищников, иначе южные джунгли ошибок не прощают. «Зверья тут жуть!» Клыкастые, бронеспинные, летающие, длинноклювые, и все хотят тебя сожрать. А на земле гадов не меньше. гигантские змеи, скалопендры высотой со слона, жуткие в половину человеческого роста скорпионы и смертоносные мантикоры. Вот за то, чтобы не столкнуться с подобными тварями, следопытый отвечал, помимо общего командования. За истребление гадов, если таковые нападут, отвечали лучник и бомбардир. У одного стрелы для тех, что поменьше, смазанные волшебными снадобьями, убивающие одним прикосновением. У второго капсула с синим пламенем, чтобы остановить любого ящера. Одна такая капсула способна превратить в пепел трехэтажный каменный теремок. Форма одежды у разведчика простая. Черная облегающая роба, мягкие ичиги, черная маска и более ничего. Иначе никак. Они ведь еще нагрузку тащили. Веревки, чтоб карабкаться через расщелины, топоры, чтобы прорубать себе путь. Еда, питье до жара, в конце концов, заставляла оставлять латы на рубеже. В общем, не служба, а охотничий рай. Сходи за стену, постреляй жутких тварей, которые решат напасть. Пару десятков ночей проведи у костра за байками, осмотри дальние края за 300 верст и вертайся назад. Ничего сложного. Но в этот раз все шло не так, как обычно. Еще утром, перед самым рассветом третьих суток вылазки, лучника укусила какая-то тварь, отравив ядом. Командир даже не успел определить, что это было. Но точно не змея, следов укуса нет. Да лучник умер мгновенно, потому как глаза его просто испарились. Поэтому, прекратив поиски, они схоронили лучника, как подобает в боевых условиях. Сожгли тело капсулой синего пламени. Пепел сложили в импровизированный мешочек, чтобы доставить на рубеж, с последующей отправкой родным, и двинулись дальше выполнять задание. Сейчас же они стоят спина к спине, не в силах сдвинуться с места. В ночном лесу мелькали тени, десятки теней. «Они со всех сторон!» — дрожащим голосом сказал Мур, мечник-бомбардир. «Не дрейфь, сынок!» — попытался подбодрить молодого воина Сыч. «Прорвемся!» Тени кружили повсюду, не переставая. То в одном бесшумном прыжке одна из них окажется на ветке, растущей в пяти метрах над землей, то вообще перепрыгнет через славян, скрываясь во мраке ночи то сверкнут желтыми глазами. Ветеран унял страх и пнул грунт ногой, засыпав костер. Искры взвились ввысь, спугнув притаившиеся над разведчиком темные силуэты. — Сигнал не промок? — спросил Сыч. Мур над... надломленным голосом ответил. — Нет. — Тогда запускай. Впереди, прямо перед Муром, появились два желтых змеиных глаза. Тень бесшумной походкой в мимикрирующем одеянии медленно приближалась. Отблески костра и корни деревьев отражались на зеркальной поверхности. Мур застыл, скованный ужасом. «Ну!» — пихнул напарник Исыч. Тонкое острое ткнуло его в спину. По телу в то же мгновение пробежала облегчающая теплота и умиротворение. Руки чуть было не выпустили меч, поддаваясь на позыв блаженной неги и сна но Сыч резко развернулся и отскочил в сторону. Мура пронзил клинок, прошел точно в середине грудины и вышел со спины, а тот, кто это сделал, даже не думал прятаться. Темный силуэт вынул меч из Мура. Разведчик обмяк и мертвым рухнул в палую листву. Потом силуэт шагнул навстречу Сычу. «Эх, Мур!» — печально вздохнул Сыч. Он вынул из потаенного кармашка под правой рукой ампулу с противоядом, эликсиром от всех известных ядов, и быстро закинул ее в рот. Добрый ты был воин! Сыч действовал быстро. Резко уйдя вправо, он словно копье выбросил вперед метательный клинок, а потом, плавно переходя в нижний вертел, мечом саблей сопер... собирался вспороть врага снизу. Смертельная комбинация приемов. Пока противник отбивает летящий клинок, Снизу его уже вспарывает меч. Но не тут-то было. Тень не собиралась сражаться по конам людей. Она просто ушла влево и сделала шаг назад. Потом тень оскалилась. Свой... Сквозь мимикрирующую маску блеснули два ряда острых резцов цвета стали и разочарованно покачала головой, как бы говоря. И все? Шустрая тварь, — зарычал Сыч, — и они сошлись. Мечи звенели, выбивая искры, супротивники напирали друг на друга в безуспешных попытках нанести урон. Они хороши, очень хороши. Их движения мягкие и плавные, и в то же время резкие и смертоносный. Умудренный опытом ветеран многих битв, человек, сразивший не одну сотню супротивников, и неизвестный враг с юга. Непреодолимая сила против несокрушимой мощи. Звон стали разносился в тишине чаще неведомого леса. Сыч старался не отходить от Мура, так как все еще надеялся сохранить Мечника и забрать его прах назад за рубеж. Он думал взорвать капсулу, ослепить врагов на какое-то время и уйти незамеченным. Минута шла за минутой. Выпад все время натыкался на блок. Но вот Сыч все же изловчился и при очередном выпаде врага крутанулся на месте, отведя выпад вправо, при этом смачно ударил Желтоглазого в челюсть навстречу кулаком. Обычно после подобного поединщики падали, а Желтоглазый лишь сделал два шага назад. Разведчик тяжело вздохнул. Силен гад, очень силен. Но и нас не дубиной делали, можем удивить. Пока враг собирался атаковать вновь, Сыч осмотрелся, тени стояли вокруг, безмолвно и неподвижно, наблюдая за поединком. «У них есть понятие о чести», — мелькнула мысль, — «иначе они бы толпой напали». Желтоглазый атаковал. Меч вроде бы пошел высоким копьем, намереваясь пронзить Сычу правый глаз». Как внезапно перешел во вращение с выходом из нижнего вертела, Сыч еле успел увернуться. Не добившись успеха, хитрым выпадом желтоглазый плюнул, и если бы Сыч не выставил руку, защищая лицо, то уже был бы мертв. Яд разъедал кожу. Так вот как погиб лучник. Яд в глазах. Сыч скинул перчатку, пока противник пытался отрыгнуть вновь, и сделал выпад. Тварь ушла в сторону. Однако Сыч хотел именно этого. Выхватив второй рукой еще один кинжал, он со всей жгучей ненавистью всадил его желтоглазому в грудь по самую рукоять, пробил кольчугу насквозь, которая больше напоминала медную рыбью чешую, и медленно провернул. Стало заметно, как Желтоглазый безмолвно открыл пасть под мимикрирующей маской и закатил глаза. Потом он конвульсивно дернулся и застыл. Победа! Сыч устало выдернул кинжал, вытер зеленую кровь о штанину, посмотрел на ближайшую тень, ту, что слева, и приготовился к новой схватке. Но прежде чем Сыч успел сделать еще один вдох, Падая желтоглазый выпустил когти и в последнем отчаянном порыве ударил сыча по горлу. Алая кровь хлынула безудержным потоком. Тело потяжелело, голова закружилась, и сыч упал навзничь в кучу палы листвы. Эхма! Он быстро зажал глубокую рану, не время помирать. Схватился за рукоять меч-сабли, привстал на одно колено и попытался оценить обстановку. Те немедленно приближались. Тело Мура лежало рядом. Только руку протяни. Его сумка, полная боевыми ампулами и сигнальными огнями, чуть приоткрыта. Сыч попытался встать, оперся на меч саблю, но ослабевшие от потери крови ноги подкосились, и он тут же рухнул в палу листву вновь. Щека ощутила приятную прохладу дикого леса. Силы кончились. Жаль. Тонкий ветерок щекотал ноздри ночной прохладой. Там за кронами деревьев звезды. Сыч всегда любил наблюдать за ночным небом. Случалось так, что он замечал, как одна звезда из синей превращалась в красную или зеленую. А однажды мысли его уносились дальше и дальше. Однажды, стоя на краю рубежа с южной стороны, он увидел падающую звезду. Как ей хорошо странствовать по небу. «Ни смерти, ни... Стоп!» «Рубеж! Как я мог забыть? Мой долг, моя цель — предупредить, предостеречь!» Сыч резко открыл глаза. Схватив сумку Мура, разведчик вынул одну нужную сигнальную ракету и воткнул в тлеющие угли. Запал вспыхнул, осветив приближающиеся силуэты. Руки дрожали, кровь фонтаном хлистала из открытой раны. Три мига до старта длились, словно вечность, но вот алое пламя стремительным метеором взметнулось ввысь, заставив окружающих разведчиков врагов присесть от испуга. Все! Сыч рухнул на спину. Теперь пусть добивает. Рука безвольно упала на полную сигнальными огнями сумку, охладевшее тело Мура, лежало рядом. Негоже его так оставлять! промелькнула мысль. «Мур, мальчишка совсем, юнец!» «Нет», — остановил себя Сыч, — «он разведчик, и тело его, супостату, не достанется, не осквернится!» Уголек от костра лежал совсем рядом. Легкий ветерок ровным порывом катнул его еще ближе к раскрытой ладони Сыча. Старые боги не забыли о своих сынах, сынах погибших во тьме чуждого леса, и Сыч возрадовался этому». Голой рукой он схватил раскаленный уголек. Боли почти нет. — Я иду к вам, старые боги! — шепнул Сыч и бросил уголек в сумку. Мощный взрыв сотряс тьму дикого леса. Ким зорко вглядывался в темную даль южных джунглей. Это его третья годовая вахта на стене и, думается, последняя. Денег, которые ему выплатят наконец-то, хватит для выкупа красавицы Самины. «Самина, возлюбленная Сима, отданная в гарем Тысячнику Сармат Кирею, из грязных рук Тысячника Быстронога, тогда, невзирая на все тяготы и лишения, что они перенесли, судьба вновь соединит любящие сердца, но до этого было еще далеко, три месяца и семнадцать дней». Неподалеку в свете ночных фонарей дозорные гарнизона сторожевой башни 88 изнывали от праздности. Напившись вдоволь меда, ратники играли в кости, восседая на бочках с синим пламенем. Синее пламя – взрывная магическая смесь, уничтожает мертвую плоть и плоть хищников, живым травоядным не причиняет вреда и разыгрывали ставку в девять серебряных грифонов. «Это мое месячное жалование», — усмехнулся Сим. «Тому, как славяне расстаются с кровными деньгами, он удивлялся всегда. Ведь так можно и без штанов остаться». Но в его случае все заработанное серебро хранилось в Навее. Сим разрешил городской экономической палате использовать его накопление — И к концу года рента за пользование добавит к уже заработанным еще пару десятков серебряных монет. Да, это правильно, рассуждал Сим, деньги должны работать. В том, что палата непременно их отдаст, Сармат ни на секунду не сомневался. Потому как каждая из аккредитованных в Ерил-городе подобных заведений получали право при займе от вкладчика давать тому слово от лица князя что последний получит свои деньги назад в полном объеме, да еще и с прибылью. Уж этим палата обеспечивала себя сама, иначе займы не принимал бы вовсе, а то, как Словичи держит слово, было лучшей гарантией возврата кровно заработанных средств. Ратники наконец-то закончили расклад и, допив вино, принялись жарко спорить о честности банкующего, подвергая его действия сомнения потому как выигрыш взял именно он. Будет драка. Сармат пошел прочь, также зорко вглядываясь на юг. Хоть славяне и были ему братьями, но все же некоторые их поступки вызывали не то чтобы отвращение, но непонимание точно. Спустя пару минут он остановился. Вдалеке, в еле видном человеческом глазу месте, взвелась красная сигнальная ракета. Сим протер глаза. Алый огонек никуда не исчез, лишь ненадолго завис над лесом, извещая об опасности. Выхватив рог, Сармат со всей силы дунул, подавая сигнал тревоги, и кинулся к дозорным. Огни сторожевой башни 88 загорелись стремительно. Гарнизон поднимался по тревоге, а огонек, догорев, пропал в темной доли, не оставив от себя и следа.